С матерью она жила совершенно отдельной жизнью и никогда ничего не знала о ней. Впрочем, платила ей взаимностью и никогда не рассказывала, где бегала, чем занималась. Может, если б мать хоть раз спросила у нее по-человечески, Верка бы и ответила. Не жалко сказать, что весь день на развалинах они ловили с мальчишками скорпионов в банку. Но мать не разговаривала, а покрикивала надсадно. — Я шлялась! Посмотри, во что платье извоздала, стервенок! Ты с кем болталась? — Ни с кем. Привычно, спокойно. Не ответа, а заслонка от надоедливой ругани. — Это как ни с кем? Нет, я тебя спрашиваю, сволочь, ты где была? — Нигде. И смотрела спокойно а то и вовсе не смотрела. И свою долю ударов на отмашь получала как данность, от которой никуда не деться. Мать была частью мира, основополагающей, краеугольной. Собственно, мир с нее и начался, произрос из нее, как дерево из зернышка. Но узкий, смутный, разрозненный вначале, мир вокруг верки с каждым днем раздавался вширь, вбирая в себя новые улицы, лица, слова, вспыхивая новыми гранями, как шлифующийся под рукой ювелира алмаз. И мать к этому новому миру Верки имела с каждым днем все более отдаленное отношение. Например, одно из таких внезапно вспыхнувших граней Была восхитительная возможность из нескольких черных закорючек составить слово, разгадать это слово на листе в ряду других. Еще и дальше много слов, которые, в свою очередь, могут медленно наслаиваясь, наезжая друг на друга, спотыкаясь, а запятые и тормозя на точках составляться в неведомой. Спрятанный под картонной обложкой упоительный мир. Читать Верка научилась лет пять. Совершенно случайно, и впервые азбуку постигла в перевернутом виде. Дело в том, что она крепко дружила с Сергеем, суматошным, но добрым сыном дяди Вали. У Серого был велосипед «Орленок». Классная машина, нужно было только вовремя подкачивать колеса. Хмуро осмотрев свое видавшее виды транспортное средство, обеими руками приподнимая и вновь крепко опуская его на землю, серый хмуро изрекал голосом хирурга, требующего скальпель. — Насос мне, мышастый! Верка пулей влетала на террасу, хватала валявшийся в углу насос и, как верный пилс приносила его к ногам своего кумира. Гораздо позже она оценила его великодушие в условиях жестоких нравов ташкентского двора. Почти все свободное время этот мальчик возжался с пятилетней прилипалой, не обращая внимания на издевки сверстников. Часами возил Верку на багажнике, отбивая ей тощую попу на ухабах после каждого болезненного бздыка, спрашивая через плечо. — Ну как, мышастый, она цела? И Верка болезненно-морщес стоически отвечала «Цела — цела. На этом стареньком орленке они облетали, обтарахтели, объюлили весь город. Не было таких «далей» от болгарских огородов до рисовых полей, от Дамбробада до греческого городка, куда бы ни занесло их попутным ветром, и не было такого «латка». С газ водой, возле которого они бы не тормознули, чтобы строго поровну выпить один на двоих стакан крюшона. Лет до десяти, главным оплотом и надежей была для девочки, выученная наизусть тоще с выпирающими маслами позвонков спина Сереги, позади которой, обеими руками, обхватив его впалый живот, она провела. Самую счастливую пору детства. Так о чтении. Когда распаренный беготней, драками, футболом Серега садился, наконец, делать уроки, Верка взбиралась коленками на стул напротив и наваливалась грудью на стол. Так она могла стоять часами, завороженно следя за рукой Сергея, что-то медленно выводящей на бумаге. Уроки он делал, как все остальное, бестолково и неряшливо. Часто зачеркивал, бормотал что-то, считал вслух, обморочно закатывая глаза и загибая пальцы. Для Верки это зрелище было многозначительным таинством, как для дикаря темное бормотание шамана. — Собака! — через А или через О, — бормотал Сергей, сумрачно глядя на благоговеющую Верку. «Через А!» — решал он. Верка жадно следила за его рукой, выводящей перевернутую букву А. Закончив русский язык, Сергей принимался за литературу. У Верки здесь были свои обязанности. Когда Сергей зубрил стихотворение, Верка должна была, перегнувшись через стол, ладошкой закрывать в учебнике ту строфу, которую запорматывал он, дабы не появилось соблазна подглядывать. Морозы солнце день чудесный, морозы солнце день чудесный, морозы солнце день чудесный. Уныло и тупо повторял он. Что там дальше? Еще ты дремлешь друг прелестный, еще ты дремлешь. Хренятина «Хринятина то Что там дальше? Так однажды. Верка приоткрыла ладошку, заглянула в учебник и вдруг прочла. — Пора, красавица! — Не нуги, быстрее! — приказал мальчик. — Ладно, на учебник, будешь подсказывать, где запнусь. Он перевернул учебник и подтолкнул его Верке. — Давай, что там пора? Верка, недоуменно поглядев на страницу раскрытого учебника, быстро перевернула его вверх ногами и старательно прочитала Пора-красавица проснись. Сергей несколько секунд глядел на нее, как на считающую собаку в цирке, потом вскочил и крикнул пронзительно По, поп! Верка читает на выворот! Прибежал из кухни с газеты в руках дядя Валя, в очках, строгий и деятельный. Верку еще раз заставили читать и так, и ведок. Дядя Валя сказал, что случай феноменальный, что Верка жутко способная и стал тут же, не сходя с места, учить ее читать правильно, покрикивая и даже пару раз легонько съездив ей по макушке. Все трое были в восторге от происшествия. Недели через две Верка уже сносно читала, а через два месяца, совершенно обезумев от возможности часами жить в сочиненном кем-то разнообразно прекрасном мире, одну за другой осиливала книжки Сергея, до которых сам он, как презрительно говорил дядя Валя, еще не дорос. Мать к этой новости отнеслась подозрительно и враждебно. Ее давняя скрытая ненависть к шибко умным, унесенная от Семипалова, всколыхнулась с прежней силой. Как она и опасалась, дочь получалась из той же породы, вырастала чужой и непонятной, себе на уме от отродье Семипалова. Но Серега, бестолковая дитя ремеслухи, выкормыш ташкентского двора, явно гордился Веркиными успехами. Иногда приводил домой пацанов и заставлял девочку громко читать страницу какой-нибудь книжки, до которой у самого, как он объяснял, руки еще не дошли. И, выждав минуты три громкого торжественного чтения, обрывал Верку по-хозяйски. «Хватит! Надоело! Все ясно!» — пояснял он товарищем, таким же прощавым балбесом. «Во! Я научил!» Каждый день Верка поджидала его из ремеслухи, сидя с книжкой перед домом на трухлявом бревне некогда могучего тополя. Кора бывшего тополя была изрезана ножичками ФЗУшников, Крупно и четко, как-то любовно высечены были матерные слова, а также таинственные имена Илона, Регина и застарелая глубокая насечка попсяра неизвестно что обозначающее. К мату, захламлявшему ее жизнь с детства, Верка относилась равнодушно, как относилась ко всему бессмысленному и бесполезному. Вообще же незнакомые слова, а тем более имена, волновали ее необычно. — Герда, — шептала она, разглаживая пальцем, сгиб в трухлявой книжке Андерсона «Сказки». Керда. Кай. Сергей появлялся красный, с потным грязным лбом, швырял на землю измочаленный портфель, с пришитой и перевязанной изолентой ручкой, опускался на бревно рядом с веркой. Параша по истории, сообщал он с досадой. Это ты старичка. Зануда. Опять от пахана бздык будет. Верка была доверчивой и вдохновенной зевакой. Она благоговела перед этим балбесом, как благоговела перед жизнью вообще, перед любым ее проявлением. Приоткрыв рот, она рассматривала физиономию с потной россыпью бурых и розовых прыщей пристально и бессознательно цепко, отмечая движение лицевых мышц, мимолетный промельк языка. Облизнувшего губы, она погружалась в странно углубленное изучение шкадливых, покрытых цыпками и порезами рук мальчишки, перенимала манеру говорить в нос презрительно растягивая гласные, неистребимый говорок ташкентской шпаны. Землетрясение слыхала ночью? – спрашивал Сергей. Говорят. «Ничего тряхануло! Без задних ног!» Часто в их беседы встревала бурое коровище, пожилая Веркина приятельница, с трубным тоскливым глазом. Ее приводили по и оставляли привязанной к толстой Иве двое узбечат. Место за дувалом на развалинах Саманного дома было травным и сочным. И целыми днями коровище лежало на боку под плакучей завесой старой могучей ивы, примяв огромное свое вздутое нежно-бежевое вымя.